Средства массовой информации в последнее время забиты материалами Остинови. Меня интересует то, что не попало в газеты и на телевидение. Кроме этого, я хочу иметь подробнейшую информацию о подготовке экспедиции в сферу. Точные сроки, состав команды, грузоподъемность аппаратов, обеспечение безопасности – Короче, все, что ты сможешь достать. — Я не имею доступа к секретным файлам, — беспомощно развел руками лим Если я попытаюсь их скопировать, меня сразу же вычислят и арестуют. — Мы дадим тебе портативный ультразвуковой сканер. От тебя потребуется всего лишь оказаться под каким-либо предлогом рядом с терминалом, содержащим секретную информацию по проекту «Сфера», и нажать кнопку записи. На расстоянии, не превышающем одного метра, сканер способен за 2-3 минуты считать и скопировать всю базу данных процессора. «Как видишь, Лим, за тебя уже все продумали. Тебе остается сущая ерунда. Думаю, недели тебе на это хватит». Лим поднял и прижал к груди связанные кисти рук с судорожно переплетенными пальцами. — И после этого я буду свободен? — с надеждой спросил он. — Мне спишут мой долг? — Об этом поговорим после того, как увидим, что ты принесешь. Голосом, неприемлющим возражений, ответил невидимый собеседник. «Но я могу хотя бы надеяться». «Надежда Лим, как известно, умирает последней?» Человек за столом отрывисто и коротко хохотнул. «Пока я могу обещать тебе только то, что до следующей нашей встречи ни с тобой, ни с твоими близкими ничего не случится. Я сделаю все, что вы скажете» тихо произнес Лим. Человек понимал, что надежда, которую ему бросают, как голодной собаке обглоданную кость, на которой не осталось ни единого волокна мяса, призрачна и обманчива. Но он не мог найти в себе сил ответить на предложение решительным отказом. Волю его, и без того не слишком сильную, полностью парализовал холодный, липкий страх. Все, о чем бы человек ни подумал в данную минуту, внушало ему первозданный ужас. Любой его шаг приближал его к черному бездонному провалу небытия, который страшил его больше, чем физические или нравственные страдания. «Я сделаю все!» Еще раз боясь, что слова его могли остаться неуслышанными, — повторил Лим. «Неделя!» — рука, лежащая на столе, подняла вверх толстый указательный палец. «На все это дело тебе отводится ровно неделя. Если ты опоздаешь хотя бы на один день, никакие оправдания тебя не спасут». «Как мне снова найти вас?» — торопливо спросил Лим. «Держи материалы все время при себе. Мы сами тебя найдем». Указательный палец сделал движение в сторону двери. «Уведите его». Лиму снова набросили на голову мешок, подняли со стула и вытащили за дверь. «Включи свет, Юрген» произнес человек, сидевший за столом. Щелкнул выключатель, и под потолком вспыхнул ряд светильников, закрытых круглыми матовыми колпаками. В помещении находилось четверо. За столом, положив руки перед собой, в широком кожаном кресле сидел чудовищно толстый человек с багровым отечным лицом выпученными глазами и раздутым животом, неимоверный размер которого не мог скрыть даже мешкообразный пиджак, сшитый на заказ именно с той целью. За спиной у него стоял высокий, подтянутый блондин, похожий на альбиноса, с длинными, расчесанными на прямой пробор волосами. Он был без пиджака, в одной белой рубашке, с закатанными до локтей рукавами. Под левым плечом у него висела расстегнутая кобура, из которой высовывалась тяжелая рифленая рукоятка пистолета. Третий сидел в кресле слева от стола. На вид ему было чуть больше 30 У него была короткая аккуратная стрижка. Он сидел, подперев щеку ладонью. Взгляд его маленьких, сонливых глазок был направлен на перстень на руке хозяина. Четвертый, которого звали Юргеном, включив свет, тоже подошел к столу. Этому было около сорока. Строгий темно-синий костюм, прекрасно сидевший на нем, полностью скрывал могучую мускулатуру но достаточно было взглянуть на его широкие ладони и на лицо с широким расплющенным носом, который, судя по виду, был неоднократно ломан, чтобы убедиться в том, что спорить с ним не только бессмысленно, но и небезопасно для жизни. «Но...» — толстяк вопросительно посмотрел сначала на Юргена, затем на дремлющего в кресле брунета — «Как вам понравилось представление?» Брюнет развернулся в кресле и, подставив под щеку другую руку, недоуменно хмыкнул. «Вы решили заняться научными исследованиями, босс?» лениво поинтересовался он. «А у тебя имеются какие-то возражения?» насмешливо спросил толстяк. «Я просто не понимаю, господин Демис». «Зачем вы взялись за это дело?» — пожал плечами Брунет. «Какие-то паршивые сто тысяч комиссионных!» «Заткнись, Виктор!» — поморщившись, перебил его толстяк. «Ты, наверное, последний раз читал газету лет десять назад!»